Шестое. Никто не идет в одиночестве, а менее всего тот, кто несет людям завет, новый. Но людей таких, чтобы приняли безоговорочно в цельной верности новый завет своей современности, мало. Большинство старается примирить слово «новое» со старыми предрассудками, и выходит у них халат из старой затасканной мешковины с новыми яркими заплатами. Они не чувствуют этого уродства, не страдают от дисгармонии, потому что их понятия о гармонии детские. Устойчивости в них нет, и вечностью, в ней полагая весь смысл своего текущего сейчас, они не живут. Страдает от бурь и отрицания толпы больше всего тот, кто принес завет новый. Многие миллионы сознаний, где еще закрыт выход духу, живут запертые в крепости ограниченно заземленных идей ума не менее надежно, чем те миллионы, что постоянно ищут духовных путей, а живут в узких рамках личного. Первые, отрицающие духовную жизнь, часто бывают сильнее и находят путь к истине скорее и легче. е в т о р ы Искатели чаще всего так и умирают в двойственности, ища в идеях и фантазиях, а в зевном сером дне, живя в лапах личных желаний. Можно стоять у источника жизни и не видеть его. Поэтому в предстоящих встречах никогда не удивляйся, если люди будут слушать твои слова и не слышать, то есть не понимать их с м ы с л а будут знакомиться с твоими произведениями,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 Старайся раскрыть сознанию человека, что ни один из идеалов, носимых в уме как теория, не может иметь активного воздействия на сердце и дух человека. Проповедуй в произведениях, только тот человек может войти в полное понимание своей роли на земле и понять смысл жизни, кто в своем куске хлеба не ощущает горечи, то есть в ком исчезло окончательно чувство зависти. тому, кому еще свойственны сравнения своей судьбы с судьбами других, нет места в предстоящей деятельности людей будущего. Полная радостная самостоятельность и независимость каждого есть остов будущего человечества. Неси не проповедь, ибо проповедь есть знание, не подкрепленное собственным примером. Гонец света должен найти силу жить так, как звучат передаваемые им слова – Он должен утверждать в действии то, что он дерзнул сказать. Только тогда слова ваши взойдут как семена, а не как плевелы. По жатве понимайте силу и чистоту собственного посева. Слово «мира и любви неси» не как возобновленный догмат. Учи людей жить без догмата. Пытайся разъяснить тягчайшее заблуждение «жить духовно по указке другого». Человек будущего должен жить в полной свободе, то есть в полном раскрепощении. Как самостоятельный труд, так и самостоятельное духовное развитие необходимо будущему человеку психические чувства и силы которого будут легко развиваться. Но условием для их ценного и истинного развития должна быть полная устойчивость своей самостоятельности, что равносильно непоколебимой верности. «Идите, легко выполняя свои задачи, и не ждите восходящих сейчас же плодов вашей работы. Вы новые пахари, колосья созреют. Не о плодах труда заботьтесь, но о том, чтобы в вас никогда не мелькнуло желание наград или похвалы за ваш труд. Не ждите, что вас встретят приветом, оценят и признают. Вы будете унижены,